Эпилог. Эдвард. Миллиардер и филантроп Кайрос Блэквуд теперь еще и путешественник во времени? Сумасшедшие фанатики взялись за наследника Блэквудов. Бла-бла-бла. Эдвард кинул очередную газету в камин, наслаждаясь тем, как языки пламени поглощают бумагу миллиметр за миллиметром, превращая ее в ничтожные угли. С момента ареста Идиты прошло уже больше года, но желтая пресса не собиралась успокаиваться. Она находила новых выдуманных свидетелей, клепали заголовки и спрашивали полицию о его поимке. Проклятый Кайрос Блэквуд выставил их сестрой сумасшедшими, которым понадобились его деньги, и народ купился. Вот так просто. Даже банкиры, долгие годы работавшие с Аланом Блэквудом, не заподозрили неладное, а ведь отец Кайроса годами использовал свою магию против них. Блэквуд-старший влиял на мировые события, фонды, власть имущих, но никому не было до этого дела. Все считали его везучим бизнесменом с невероятными аналитическими способностями и почти мистической интуицией. Никто не подозревал, что даже пары минут было порой достаточно, чтобы увидеть содержимое секретного документа, предсказать результаты важного голосования и заранее выбрать выигрышную позицию. Если переговоры шли не так, инвестиции проваливались или политический маневр давал обратный эффект, он просто возвращался в прошлое и спасал ситуацию, каждый раз выбирая для себя лучший из возможных исходов. Паршивые овцы сочли волка своим собратом, А теперь почивали на лаврах его волчонка. Эдвард не считал себя психом. Он считал себя брошенным. Блэквуды отняли у него все еще до его рождения. Но разве тупые газетчики могли об этом знать? Земля, где протекал тот самый магический ручей в Альпах, испокон веков принадлежала его семье, пока друзья тогдашнего монарха, включая предка Блэквудов, не присвоили это место себе. Фон Рейхенбах и их приспешники возвели огромный замок посреди гор и принялись изучать волшебную силу, которая была им совершенно неведома. Фамилия Вандерберг полностью утратила свое величие. Их семью буквально смешали с грязью и заставили замолчать. Когда у них снова появились нужные средства и возможности, было уже слишком поздно. Барон Вильгельм Вандерберг Тот самый, которого в учебнике Академии прозвали «сумасшедшим алхимиком», пытался вернуть то, что было его по праву. И только. Существовали разные степени безумства. Люди сходили с ума от ревности, жадности, похоти и отчаяния. Иными словами, все, что удерживало их когда-то в равновесии, оборачивалось тем, что в решающий момент разрушало. Вильгельм же хотел создать эликсир вечной молодости не для себя. Он верил, что в заброшенном замке, который был построен на деньги Блэквудов, сохранилось хоть что-то от магического ручья. Он желал осчастливить весь мир, приблизиться к бессмертию, и какое же его постигло разочарование, когда он узнал, в чьи руки перешла эта великая магия. Один за другим письма местных жителей из древних деревень подтверждали его худшие опасения. Блэквуды не просто забрали у Вандербергов землю, они лишили их дара богов. Магическая вода в ручье по праву принадлежала Вильгельму, но Вандерберги поколениями лишь охраняли источник, не решаясь пить из него. Блэквуды оказались смелее и безрассуднее. Кто-то из них испил магической воды, и сила навеки перешла к новым хозяевам. Когда Вильгельм наконец-то добрался до замка, все потоки с гор уже пересохли или замерзли. Без волшебства в Альпах на такой высоте ручью было не сохраниться. Эдвард знал об этой трагической истории с детства, но в отличие от отца и других своих предков, он готов был бороться дальше. Существовал другой путь, даже несмотря на то, что ручей давно исчез, а магию украли. Когда ему исполнилось 18, он отправился на лето в Зальцбург, где у Блэквудов было небольшое фамильное гнездо. Неделями он наблюдал за надежно защищенным поместьем и, когда обнаружил уязвимую часть каменного забора, пробрался внутрь, миновав охрану. Эдвард незаметно пересек роскошный сад, фонтаны и веранду, после чего проник в поместье через черный вход. Дверь на кухню для персонала оставили открытой, И он воспринял это как добрый знак. Той ночью Эдвард собирался убить единственного сына Алана Блэквуда и покончить с их алчным родом раз и навсегда. Лестница не скрипела у него под ногами, ковры скрывали и малейший шум. И Эдвард оказался в спальне семилетнего мальчика уже через считанные минуты. «Поразительное везение», — подумал он, доставая из кармана складной швейцарский нож. Кайрос был ровесником его сестры, но уже жил как король. Его кровать с балдахином идеально смотрелась бы в каком-нибудь Виндзорском замке, а с количеством игрушек вокруг мог соперничать разве что Диснейленд. У недоростка Блэквуда было все, о чем можно мечтать. Все мыслимые и немыслимые богатства. А когда умрет его отец, Кайрос получит самую могущественную силу на Земле. Контроль над временем. Он сможет управлять людьми, как грёбаными марионетками. А Эдвард так и останется никчёмным человечишкой, обреченным лишь существовать, а не жить. Рука не дрожала, когда Эдвард занес лезвие над его шеей, а резкий крик маленького Кайроса откликнулся в душе лишь фанфарами возмездия. Он полоснул его шею ножом чуть выше ключицы и ударил по голове, чтобы тот не смог больше звать на помощь. В последний миг рука дрогнула. Перерезать горло ребенку оказалось выше его сил. Вандерберг мечтал стать врачом и знал, что на этом участке проходило много сосудов. По его расчетам, даже такой раны должно было хватить. Судмедэксперты без результатов экспертизы не сразу узнают точное время смерти, а когда все вскроется, Эдвард уже безопасно обоснуется в Лондоне. Неприкасаемый и свободный. Но, как вы уже догадались, справедливости не существовало, и чуда не случилось. Кайроса ночью проведала гувернантка, и он выжил. На его шее остался бледный шрам, как напоминание о том, что Эдвард снова подвел свою семью. Когда Вандерберг стал психологом и подал заявку на работу в Винтерсбруке, он даже не надеялся на положительный исход. Но тогда все, к удивлению, прошло как по маслу. Даже Алан Блэквуд вовремя отбросил коньки еще до выпуска Кайроса из Академии. У Эдварда наконец-то было все. Необходимые знания о магии, власть над наследником Блэквудов и абсолютная неприкосновенность уважаемого психолога. Эдвард просчитался лишь однажды, когда включил в свою схему Эдиту. Сестренка все испортила своей неуместной жадностью. И в отличие от него, Она не хотела, чтобы магия исчезла навсегда. Ее цель была вернуть ее Вандербергом. Задумка начала рассыпаться на глазах. Влюбленному в другую Блэквуду была неинтересна Эдита, так что родить от Кайроса она никак не могла. Дело по-настоящему запахло жареным в то утро, когда Эдвард узнал, что Рейнхард снова начала сближаться с Блэквудом. Костяшки домино не переставали падать, Ивандерберг предпочел скрыться, пока последнее не ударило его в спину. История борьбы закончилась ничем. Ему не хватило смекалки, не хватило времени, не хватило сдержанности. Но, к счастью, Карас Блэквуд боялся своей силы, как огня. Он не был его отцом. Он не шел на риски, так что, кажется, благодаря проклятой любви, магия, наконец-то, никому не досталась. По крайней мере, пока объявления. Кайрос Блэквуд и Кэтрин Рейнхард объявили о помолвке.